Глава двенадцатая. Ресторан, куда её пригласил Роман, был не самым пафосным, но вполне респектабельным местом с тихой музыкой, где можно было спокойно посидеть. Девушка не знала, почему согласилась. Скорее всего, захотелось как-то переключиться со всего того безумия, что с ней творилось, вернуться хоть на мгновение, в ту прежнюю жизнь, когда ещё не пытался никто её убить, и она не убивала в ответ. «Привет, ты как-то изменилась», — с улыбкой произнёс Роман, оглядывая её. Девушка, чуть коснулась торчащих сзади и скрученных в пучок волос китайских палочек, ответила, — «Решила попробовать что-то новое, сменить имидж?» «Тебе идиот», — одобрительно кивнул парень, после чего распахнул дверь своего внедорожника, — «Прошу». В самом ресторане они прошли к заказанному столику, и, скинув верхнюю одежду, Алиса осталась в длинном облегающем платье, которое до этого всё не могла найти повод выгулять, а сегодня вдруг посмотрела на него, непрекаянно висящая в шкафу, и решительно сдёрнула с плечиков. «Жить надо сейчас, а не откладывать на вечное потом, потому что этого потом может и не наступить». Уловив приподнятую бровь романа и мелькнувшие мысли, Алиса чуть улыбнулась самыми краешками губ. Восхищение парня оказалось неожиданно приятным. Пока ждали заказ, девушка украдкой изучала мнущегося парня, не знающего, с чего начать разговор, затем вздохнула, произнесла сама. «Расслабься. Хочешь что-то спросить — спрашивай. Постараюсь ответить». Тот, чуть хохотнул, пытаясь скрыть смущение, почесал затылок, затем произнёс. «Мне даже как-то неловко стало от того, как ты легко меня прочитала. Всё забываю, что ты только выглядишь на двадцать». «Ага», — перебила она его, «а веду себя, как прожжённая сорокалетняя тётка». «Ну, не сорокалетняя», — принялся тут же возражать Роман. Девушка почувствовала лёгкий испуг, промелькнувший в его голове. Махнула рукой, останавливая поток слов. «Всё, всё, я пошутила, успокойся. Не обращай внимания. Прошлая неделя выдалась сложной, поэтому меня может слегка заносить». «А что случилось?» — осторожно спросил парень. «Если это, конечно, не какой-то секрет». «Не секрет», — ответила секунду, подумав Алиса. «Подруга у меня погибла». Парень мгновенно посерьёзнел, произнёс... досадуя на собственное любопытство. «Извини, я не знал». «Ты не мог знать», — ответила девушка. В этот момент принесли первые заказанные блюда, и разговор вынужденно прервался. Внешне, спокойно работая ножом и вилкой, Алиса напряженно раздумывала, в какую часть её истории романа посвящать, а какую умолчать. Он хоть и был хорошим парнем и помог в истории сестрой, но с магами ей помочь никак не мог. Да и вряд ли, узнай он о том, что она убила мага и полицейского, сильно этому известию обрадуется, скорее испугается, и даже если не побежит в первый же отдел полиции, то попросту больше не захочет с ней пересекаться, хотя бы из чувства самосохранения. Тут внезапно её что-то толкнуло. Она ещё раз проанализировала свои мысли и мысленно чуть не залепила ладонью себе в лоб, Она всерьёз сидит и рассуждает говорить малознакомому человеку о том, что она убийца, или не говорить. «Нет, подруга», — подумала девушка, — «пора переставать мыслить, как обычный человек. Ты теперь без пяти минут преступница, всё. Ничего лишнего не болтать. От этого зависит твоя собственная жизнь». «А как она погибла?» Роман вытер салфеткой губы, отодвинув опустевшую тарелку, Выжидательно посмотрел на Алису. «Я не знаю точно». Заставила себя произнести неправду девушка. Полиции сказали «бытовая травма». Поджав губы, парень покачал головой. Ещё раз произнёс «извини». «Не извиняйся», — ответила она снова. «Просто жаль Светку. Хорошая подруга была. Вроде даже и в личной жизни что-то налаживаться начала. а у тебя Внезапно спросил Роман, что у меня. Чуть наклонила голову Алиса. «А у тебя с личной жизнью?» Девушка чуть усмехнулась, покачала головой. «У меня пока никого, если ты об этом». Подумав, парень предложил. «Может, вина?» «А твоя машина?» Уточнила Алиса, от которой не ускользнуло несколько интересных мыслей в голове парня. «Да пускай стоит!» Махнул он рукой. «Такси вызову!» Ну, если так, то можно. Вино девушка заказала красное сухое, и, разлив то по бокалам, Роман предложил. Ну что, за приятный вечер? Вечер в самом деле был ничего. На неё не охотились, не искали, не пытались убить. Атмосфера была тихая и спокойная. За столом напротив сидел приятный парень, мило улыбавшийся и почти не раздевавший её ни взглядом, ни мыслями. практически идеальное свидание. Таких за всю жизнь у Алисы не сказать, чтобы было много, скорее мало. Они ещё посидели, поговорили, больше не касаясь тяжёлой для девушки темы, немного про её работу, немного про фитнес. У Романа было одно неоспоримое качество, которое девушка больше всего ценила в людях. Он умел слушать, не старался везде и всюду выпятить раздутое эго. не пытался относиться снисходительно и не переводил любую тему в плоскость секса. Удивительный экземпляр, почти рыцарского образа по современным меркам. За первой бутылкой последовала вторая, но голову сохраняла Алиса на удивление ясную, видимо, вино и вправду оказалось весьма неплохим. За окном давно хозяйничал вечер, и девушка ещё раз оценила выбор своего визави. Ресторан не наполнился шумной молодёжью. Всё было так же чинно и спокойно, как и тогда, когда они только усели за столик. Почувствовав некоторый позыв собственного организма, Алиса поднялась из-за стола, улыбнувшись вопросительно взглянувшим на неё роману, произнесла «Я отойду на минуту». После чего, найдя взглядом официантку, подошла и шёпотом уточнила, где у них тут туалет. В уборную вёл небольшой коридорчик, где по левую руку располагались две двери с нарисованными на них мальчиком и девочкой, а оканчивался он ещё одной дверью, ведущей, судя по снующим туда-сюда официантам, куда-то в сторону кухни или подсобных помещений. Сделав все свои дела, Алиса сполоснула под краном руки, выдернула парочку бумажных полотенец, тщательно убирая с ладони влагу, и только собралась выходить... как вдруг почувствовала лёгкий укол чьих-то панических мыслей, приправленных изрядной долей страха. Изрядная порция вина шумела у неё в голове, и, может, поэтому её и потянуло какое-то авантюрное чувство посмотреть, узнать, что происходит и от кого так грозит ужасом. Будь она трезва, быть может, прошла бы мимо, но сейчас алкоголь... и не вовремя проснувшееся чувство справедливости толкнули её вперёд. Источник возмущения был явно не в зале, а где-то в служебных помещениях ресторана. Обернувшись и просканировав окружающее пространство, никем не замеченное, Алиса толкнула дверь с грозной надписью «Только для персонала», оказавшись в ещё одном коридорчике с несколькими ответвлениями впереди. По правую руку первым попался проход на кухню. откуда раздавался звон посуды и невнятные переругивания. Пройдя дальше, девушка увидела ряд дверей с надписями «Бухгалтерия», «Директор», «Гардероб», «Душ». Дальше коридор поворачивал, и прямо на неё смотрела дверь с надписью «Склад». Но источник всё нарастающего ужаса был не там. Впрочем, помимо мыслей, она начала слышать и голоса. «Я — маг!» «Тупое ты животное!» — прорычала слегка подпитый голос. «Мне спалить твое убогое заведение, как два пальца об асфальт!» «Простите, простите!» — раздался испуганный голос второго. «Я никогда! Я ничего! Вот именно, тварь! Никогда и ничего!» Тут раздался звук удара. И Алиса поморщилась от болезненного вскрика, совпавшего со вспышкой сильного болевого импульса в мозгу жертвы. Чуть умерила силу восприятия. Потом был еще один удар и еще. А затем неизвестный просто отключился, и девушка перестала чувствовать бьющийся всплесками боли и страха разум. Осторожно выглянув из-за угла, она увидела сначала безвольно лежащее на полу тело невысокого полноватого мужчины, по лбу которого текла кровь, а затем стоявшего над ним, держащегося одной рукой за стену и зло скалящегося типа. Коснувшись его мыслей, Алиса вздрогнула от омерзения. Мак, а это был однозначно Мак, хоть, судя по всему, и недалеко ушедший по силе от того же Эдика, был абсолютно аморальным существом, получавшим настоящее удовлетворение, от подобного доминирования над беззащитным простолюдином. Смачно харкнув на продолжавшего лежать без сознания директора ресторана, как успела узнать девушка из мыслей мага, тип отвернулся и, как ни в чем не бывало, направился к находящейся в конце коридора двери с табличкой «Выход на ней». Толкнув ту, -то, он вышел, судя по всему, с черного хода на тихую и пустынную улочку за рестораном. Быстро подбежав к продолжавшей находиться без сознания жертве мага, Алиса убедилась, померно вздымающейся груди, что тот дышит, а затем почувствовала, как внутри вспыхнула сильнейшая злоба, от которой ладошки сами сжались в крепкие острые кулачки. Подогреваемая алкоголем злость буквально требовала наказать ублюдка, и, плотно сжав губы, Алиса решительно, чуть поддернув вверх низ длинного платья, чтобы не мешало при ходьбе, бросилась вслед за магом. Толкнув дверь, она выскочила в подворотню следом, почти упершись в глухую стену здания напротив, а затем увидела того, стоящего возле чьей-то, может, и его собственной машины, и орошающего кирпичную кладку мочой. Опражняющий мочевой пузырь мужчина подхихикивал сам себе и что-то неразборчиво бормотал, совершенно не заботясь о том, что нанёс другому человеку травму и оставил валяться окровавленного на полу. «Простолюдины!» — с глухой ненавистью подумала Алиса. «Мы для них не люди. Мы скот!» Закончив своё мокрое дело, маг вжикнул ширинкой, затем обернулся и на мгновение замер, увидев её. «Ба! Какая краля!» Он растянул губы в плотоядной улыбке. «Ну, иди ко мне! Скрасишь папочке Олегу вечер!» Сощурив глаза, Алиса шагнула к нему, продолжающему еще улыбаться раз, другой, неторопливо сокращая расстояние между ними. Чуть склонив голову на бок, сама обнажила зубы в хищном оскале. Почувствовав, что что-то не то... Мак дернулся было, но внезапно понял, что не может пошевелиться. «Не получается?» — спросила девушка участливо. «А все потому, что кто-то слишком расшалился. И теперь мамочка пришла шалуна наказать». Заведя руку за голову, она крепко взялась за палочку, вытянула ту из волос. Заметила, как глаза мужчины расширились, а по лбу потекли капельки пота. Удерживать его на месте было не таким уж и лёгким занятием, но у Алисы уже был подобный опыт, и второй раз она уже лучше представляла, что и как надо делать. Подойдя почти вплотную, прошипела. «Ну что, тварь, каково это — чувствовать себя абсолютно беззащитным? Приятно оказаться на месте своих жертв?» А затем, больше не раздумывая, силой ткнула острой палочкой прямо ему в глаз. Дрожь прокатилась по телу продолжавшего стоять мага. Лицо поплыло гримасой ужаса и боли, но Алиса продолжала крепко его держать, не давая вскрикнуть и как-то помешать. «Спокойной ночи!» Не удержалась она от ещё одной едкой реплики перед тем, как выколоть ему второй глаз. Палочка легко пробила глазное яблоко, уткнувшись в кость за ним, полностью лишив мага зрения. Девушка молча стояла и смотрела на его приоткрытый рот, силищийся исторгнуть из себя полный отчаяние вой, напотекший по щекам слезы. Но, вспомнив, сколько слез из-за таких, как он, пролили обычные люди, только сильнее возненавидела стоящего перед ней врага. Да, именно врага. Последней капли какой-то соломинки ей не хватало, чтобы окончательно и бесповоротно всех магов записать именно в эту категорию. И вот, наконец, это произошло. Презрительно изогнув губы, Алиса вдруг вспомнила, что где-то там, в кости, должно быть отверстие, через которое зрительный нерв проходит в мозг. Вновь, не задумываясь, ткнула палочкой в глаз, пытаясь кончиком найти проход, скребя по кости. Внезапно почувствовала, что попало во что-то мягкое, надавила, отчего тело перед ней зашлось в мелких конвульсиях, а затем, положив вторую ладонь сверху силой, толкнула своё импровизированное оружие дальше, вгоняя в мозг на добрый десяток сантиметров. Тело мага мгновенно обмякло, и кулем свалилось ей под ноги. Мысли и эмоции его она тоже чувствовать перестала и, для верности, пошерудив палочкой внутри его черепной коробки, выдернула ту обратно. Аккуратно прихватив пол его куртки, протерла орудие убийства, а затем вновь воткнула в прическу на свое место. Подняв голову, посмотрела на хлопья снега, медленно опускающиеся с темного неба, и, отвернувшись, пошла обратно к черному ходу ресторана. Директор еще лежал без сознания. Впрочем, прошло не больше нескольких минут, и на него еще не успел наткнуться никто из работников. Обойдя его, Алиса по дороге в зал еще раз на секунду заглянула в уборную, тщательно осмотрев платье и обтерев туалетной бумагой слегка запачкавшиеся туфли. Затем, глубоко выдохнув и постаравшись выглядеть как обычно, вернулась в зал. — Не скучал? — спросила она у Романа, вновь усаживаясь на свое место. «Нет, конечно», — улыбнулся тот. «Ну тогда девушка подняла заботливо наполненный бокал. «Давай ещё раз за встречу». Полицейские мигалки красными и синими всполохами попеременно освещали кирпичные стены узкого проука. Стоявший возле трупа молодой полицейский, увидев выколотые глаза и гримасу смертельного ужаса на лице покойника, побледнел, не выдержав, отвернулся, отошёл к стене, часто дыша и борясь с подкатывающей тошнотой. «Что, лейтенант, первый раз на трупе?» — спросил седовласый мужчина в длинном пальто, оглядывая профессиональным взглядом место преступления. «Извините, господин полковник, отдышавшись, произнёс тот. Просто первый раз вижу такую жестокость». «Выколотые глаза?» Полковник хмыкнул, посмотрел на эксперта-криминалиста, заканчивающего фотосъёмку. «Василич, чем порадуешь?» «Да ничем пока, Василий Андреевич», — со вздохом ответил тот. «Следы, если и были, замело. С момента смерти часа три прошло, снега сантиметров пять успело нападать. Вы, кстати, какими судьбами к нам, из главка «Ну как же», — ответил тот. «Центр города, под носом, можно сказать, у Кремля и такое». «Это да», — произнес эксперт. «Происшествие. Что по оружию можешь сказать? Длинный, достаточно тонкий предмет, сантиметров двадцати, возможно, больше». «Вязальная спица?» — нахмурился полковник. «Возможно», — кивнул эксперт. «Сталкивались с подобным?» «Да». — ответил мужчина. В девяностые были умельцы, циркачи. Наловчились такими спицами народ валить. Но только их давно в живых нет. С чего здесь вдруг вылезло? — Ох, Василий Андреевич, глядите! Криминалист осторожно отодвинул рукав на правом запястье трупа, и в свете фонариков они увидели татуировку на запястье. — Маг, значит... Полковник задумчиво оглянулся на чёрный вход в ресторан неподалёку. Затем покачал головой, словно вдруг что-то вспомнив, но больше ничего не сказал. Отойдя в сторонку, достал телефон, набрал абонента, дождавшись холодного «Слушаю», в ответ произнёс. «Сергей Валерьевич, это полковник Плотников, столичная полиция. Найден маг, мёртв». Личность пока не установили, но принадлежит к роду Алексеевых. «Да, понял. Да, убийство. Никого не допустим. Ждём ваших людей». Вернувшись, к стоявшим возле трупа полицейским скомандовал. «Все назад. Это уже не наше дело». А сам, глядя на труп, снова покачал головой, подумал. «Эх, девочка, неужели опять ты?» слишком быстро слишком рискованно рано как же всё рано